Ночной габард встретил их выпученными от изумления глазами стражников, которые сразу бросились открывать городские ворота. После этого встали по стойке смирно и застыли в почётном карауле. Кот невозмутимо подхлестнул лошадей, даже не повернув их в их сторону головы. Что-то я сомневались, что мы едем в почтовой карете, провормотал Стив. Кот органы удалились на безопасное расстояние. Эй, извини, шеф, забыли сказать, затерпился сапкар, почтовой кареты не было. Эту кот от ворот градоначальника Сурьяна увёл. Стеф высунул голову наружу и только тут в свете уличного фонаря разглядел две жёлтые молнии над дверцей кареты. Да, с вами не соскучишься, Репей. Что, красавчик, гони к ближайшей лавке старьевщика. Будем делать первое целевое вложение средств в недвижимость. Кот чуть не упал с облучка. Шо? Гони, я сказал. Кот послушно погнал. Сапкаар из кареты давал ему советы, когда в какой проволок сворачивать, так как в силу своей профессиональной подготовки заочно неплохо знал топографию города. Всё, приехали. Все вылез из кареты и оглянулся. На небе гасли последние звёзды. Надо было спешить, пока город не проснулся. Он оглядел добротный одноэтажный домик с вывеской над дверью Лавка старьёвщика и довольно улыбнулся. Ему очень понравился просторный двор, огороженный высоким забором, примыкающий к дому. Хэдей, открывай. Грокнул он кулаком в дверь. "Шеф, да нафига нам домик в деревне? Не выдержал Ленон. Стив повернул к нему голову и ответил: "Не переставай стучать в дверь. Скоро поймёшь, ленивец. Когда я и надкрывай, к тебе счастье стучится. А если бы оно не стучалось мне в лоб", просипел чей-то недовольный прокуренный голос. Я ещё больше обрадовался. Стив повернулся на голос и понял, что дверь уже открыта, а стучит он действительно по лбу хозяина. Перед ним стоял плотный, коренастый, бородатый мужичок среднего роста. Извиняюсь, влекся. Стив на мгновение задумался и постучал уже по открытой двери. — Ты до чего же звук похож? — На, чё приперлись на ночь глядя? — хозяин задумчиво. постучал себя по лбу, а затем по двери. "Не, брёщешь", довольно сказал он. "У меня гультя стучит". "Вот и я о том", согласился Стив. "Кстати, утро уже на дворе, так что с добрым утречком вас. Мы знакомы. Я ваш новый хозяин". Старьёвщик от такой наглости обалдел. Стив стёрл с пояса Заранее заготовленный туго набитый кошелёк и плюхнул я в руки староёвщика. Старьёвщик, освидетельствовал содержимое. В первых лучах солнца монеты червонного золота переливались так и грива, что у него подкосились ноги. Хозяин, простей неродиевого, не признал сразу. Тачку в гараж начал отдавать команде новому работнику Стив. Помыть, перекрасить, номера перебить. Глаза старевщика стали квадратными. От Стива это не ускользнуло. Карету оприходуй по-быстрому. — А-а-а! До старевщика дошло. — Будет сделано, хозяин. Новый работник оказался очень понятливым. Он распахнул ворота, схватил лошадей под усцы и загнал карету во двор. Похоже, Подобными операциями он занимался уже не первый раз. «Слышишь, шеф!» — дернул Стива за рука в код. «А что с кучером и бывшим хозяином кареты делать?» «Что?» — протянул Стив. «Да некогда мне было с ними торговаться». И только тут юноша заметил, что на запятках слабо шевелятся два огромных пыльных мешка, надежно пренайтованных веревками каретик. — Нет, Репей, своей смертью ты не помрешь. — Почему? — Потому что я тебе когда-нибудь за самодеятельность голову сверну. Хотя языки сейчас будут кстати. Крепа ты, займись пленными, а остальным разгружать карету. Пока его команда выполняла приказание, Стив двинулся знакомиться с новым работником. Тот уже деловито... отдирал от дверец кареты гербы Нурмундии и пробовал на зуб. Глаза его радостно сверкали. «То, что надо! Червонные!» Сунув гербы под мышку, мужичок шустро нырнул в пристройку и вернулся уже без них. В руках его была малярная кисть и банка с краской. В глазах горел фанатичный огонь истинного художника. Обмакнув кисть в банку, Старьевщик занялся творчеством. Выволокивающие из кареты мешки с золотом друзья Стива едва успевали уворачиваться от его шаловливой кисти и с боязней перекраситься в тот же мышиный цвет, которым теперь могла похвастаться карета. Работал старьевщик так шустро и растропно, что к концу разгрузки сумел покрыть экипаж свежей краской в три слоя. На этом... Стедио огни успокоился. Пытавшийся собрать ота в пристройку, он привлёк ещё одну банку и принялся за коней. Изначально серые жеребцы недовольно заржали, когда на их груди стали ложиться первые моски. "И как будет называться эта композиция?" поинтересовался Стив. "Серые в яблоках". "Не в тебе не ошибтся. Как твоё имя?" Зови меня как все, Борода. Я понимаю, что Борода. А как твоё настоящее имя? Стив внезапно перешёл на гномье язык. Подземный сын Высокий Угор. Кисть выпала из рук старёвчика. А откуда знаешь? Металл хорошо чуешь. Ушка гербами медно-амальгамой не покрывали, а ты под ним червонное золото почуял. Человеку это не дано. хотя с виду ты процентов на семьдесят натуральный человек. — Чего обзываешься? — возмутился борода. — Сам-то на гномьем, без акцента говоришь, а я чую, что ты на сто процентов человек, хотя от человека у тебя лишь только оболочка. Стив похлопал глазами, пытаясь осмыслить эту фразу. Потом сообразил, что оболочка является наведенной профессором Эльфиром то ли мираж, то ли еще черт знает чего, и немножко успокоился. — Ладно, Калис, с гномами контакты есть, приступил к делу Стив. — Ну, допустим. — А, с эльфами? — А ты что, издеваешься? Меня и гномы-то с трудом терпят, расисты, а ты об ушастых речь завел. — А за что ж тебе такая немилость? Борода сердито засопел, И отвернулся от хозяина. «Да ладно уж, колись до конца!» «Мама у меня человеком была». «Ну и что?» «Как что? Как что?» «Если бы мама гномиха меня в подземных рудниках родила, все ясно, гном я, пусть даже на пятьдесят процентов, но гном!» «А тут мама, человек, а докажи теперь, что она с гномом согрешила!» С чувством на это всё лирика. У меня к тебе есть дело. Из-за женю дела помешал выбежавший из дома староовщика собакар. Че, вну что делать? Он молчит, собака. Первый случай в моей практике. Всё. Подаю заявление на увольнение в связи с профнепригодностью. Может, ещё и на пенсию рассчитываешь, то не адец. Как тебе вообще в разведку взяли? А еще в ученики и просился. Мне такие бездари не нужны. Понял, шеф. Если заговорит, берешь ученики? Вот в себя придет и сразу мне все расскажет. Сапкарзов сучил рукава, и Стив понял, что языка надо срочно спасать. Его будущий ученик не собирался ждать, когда подследственный придет в себя. «Не дергайся!» «Тебе, наверное, впервые идейный попался. Лучше кучера пощупай. Может, он попроще?» — посоветовал Стив. Начальство возил, глядишь, чего и услышал. Лицо Сапкара просветлело. — Понял, шеф, сейчас все сделаю. Сапкар обаятельно сверкнул золотой фиксой, рванул на себе рубаху и со словами «Век в воле не видать!» нырнул в подвал и... где в отдельной секции его ждал трясущийся от страха кучер.